Кесара, тебе все это не кажется странным? Почему власти решили построить новый монолит прямо здесь? Стоит Альдебаран пролететь снова и всему конец? Рентара задумался. Хотя нет, дело в другом. Почему Альдебаран не стал атаковать остальные монолиты? Ведь гораздо логичнее было бы атаковать сразу несколько, чтобы потом получилась дыра. Рентара с трудом перевел мечущиеся мысли в слова. Вот именно в том и проблема. Теперь Кесара указала пальцем на Рентара. Власти несколько дней наблюдали за монолитом и решили, что почему-то Альдебаран не может атаковать другие монолиты. И действительно, она и не пыталась. Так в чем причина? Похоже, что у властей уже есть несколько теорий, но точно сказать они не могут. Раз уж мы здесь только вдвоем, попробуй догадаться! Рентара кивнул. Сайтенши ничего не говорила об этом, но Рентара сомневался, что Альдебаран вот так просто решила не трогать остальные монолиты. Кесара точно знает больше него. «Так что погадать будет интересно». Киса разогнула два пальца. «У меня есть три теории. Первая. Когда Альдебаран атаковала 32-й монолит, она попросту истратила все силы, и теперь ей нужна передышка». Рентера приложил руку к подбородку. Что ж, возможно, в конце концов, на Альдебаран, как и на остальных гастрей, действует электромагнитное поле Ворониума. «Однако, уже ведь четыре дня прошло. Думаешь, она еще не восстановилась?» «Не знаю». «Думаю, гастреям нужно разное время для восстановления. Но не это сейчас важно». Вторая теория. «Из-за расположения монолита его поле не обладает той же силой, что и поле остальных». Орентаро осмотрелся. «Все монолиты казались одинаковыми». «Но ведь 31 и 33 монолиты совсем рядом». Кесара скрестила руки на груди. «Хочешь сказать, они все одинаковые? Может, что-то есть под землей?» Кесара покачала головой. «Перед постройкой монолитов проводят анализ почвы под ними». «Значит, дело не в этом». «Точно. Третья теория. Альдебаран не особо умная и просто не догадалась атаковать несколько монолитов сразу». «И точно не это». Рентара сразу отклонил эту теорию. «Она даже задействовала муравьев, чтобы выиграть время. Альдебаран очень умная». «Верно». Быстро согласилась Кисара и сложила руки вместе. «Похоже, она сама не особо верила в эту теорию». «Но благодаря тебе мысли наконец сложились воедино, и у меня есть идея». Рантара задрал голову и посмотрел на побелевший монолит. Может ли быть, что именно с этим монолитом была какая-то проблема? Но вздохнула Кисара. Это бы объяснило, почему Альдебаран атаковала именно этот монолит. Кисара приложила руку к подбородку. Верно, ты прав. Я об этом не подумала. Кисара посмотрела прямо в глаза Рантара. Стоит еще раз взглянуть на него. Давай. Было бы глупо продолжать обсуждать эту теорию, не имея хоть каких-нибудь фактов и, похоже, Кисара тоже поняла это. Да. Она сладко потянулась, поднялась на небольшой холм, легла на спину и снова взглянула на Рентара. Не приляжешь? У Рентара ёкнуло сердце. Да. Рентара решил, что надо во что бы то ни стало скрыть от Кисара свое волнение, поэтому неловко улегся рядом. Под его спиной захрустела сухая трава, от земли шел сильный запах, Рентара осторожно повернул голову, а рядом лежала Кисара и смотрела в небо. Арентара видел ее вытянутую вдоль туловища белоснежную руку, красивые длинные ноги, вздымающуюся грудь. Сатами, посмотри наверх, смотри, смотри! Арентара все перлился на Кисару, так что поднял взгляд только после ее слов и тут же невольно выдохнул. На чистом летнем небе не было луны, и отчетливо виднелся весь млечный путь. Звезд было так много, что даже большую медведицу Арентара нашел не сразу. Ого! Еще раз вздохнул он. Невероятно, по-другому и не скажешь. Из-за огней города звезд оттуда почти не видно, но на самом деле они такие красивые. Орентаро снова перевел взгляд на Кисару, на юлице застыло мечтательное и даже детское выражение, рот был приоткрыт, и девушка не сводила глаз с ночного неба. А ты еще красивей. Всего нескольких слов хватило бы, чтобы их с Кисарой отношения наконец-то прояснились. Друзья детства, начальница и подчиненный, старший брат и младшая сестра с разницей в несколько месяцев, сэмпай стиля Танды и кахай, руководитель отряда и рядовой, но ни одно из этих слов не дает точного ответа на вопрос, кто же они друг другу на самом деле. Левая ладонь Кисары была так близко, но почему-то казалась ужасно далекой. Если бы ему только хватило смелости взять ее за руку, но Рантара лишь покачал головой. «Кесара, знаешь, что такое световое загрязнение?» «Световое загрязнение?» «Да, засвечивание». Рентаро поднял руку и вывел в воздухе слова специально для Кесары. «Искусственный свет от городов вредит животным, а иногда свет бывает таким ярким, что его видно даже из космоса». «Правда?» «Птицы кругами летают вокруг маяков, пока не умирают от истощения, а во время миграции начинают думать, что дни текут дольше, поэтому больше едят и быстро толстеют». Летучие мыши и крысы стали пугливыми и осторожными, поэтому их теперь легче поймать. Новорожденные черепахи добираются до воды, ориентируясь по отражению звезд, но из-за городских огней некоторые пытаются ползти к ним. Светлячки теряют свои пары из-за искусственных огней. Рентара повернул голову на бок и встретился взглядом с кесарой. Она мягко улыбнулась. Не интересно, спросил он. Совсем наоборот, это очень необычно. Рентара чуть помедлил с ответом. Кесара, зачем ты позвала меня? Есть же какая-то причина. Кесара перевела взгляд на звезды. Рентера какое-то время рассматривал ее лицо и наконец спросил так тихо, как только мог: Ты боишься, что Монолит упадет? В ответ Кесара медленно покачала головой. Это прозвучит глупо, но я счастлива. Счастлива? Да, точно. Повсюду только и говорят, что о крушение Монолита, но ведь он еще здесь. Я понял. «Тем более мы до сих пор вместе, вместе с Энджу, Тиной. Мы как одна семья, мы мало зарабатываем, но на жизнь хватает». Тина вечером тоже сказала, что она счастлива. «Думаю, Энджу тоже». «А ты?» «И я тоже». Кесара закрыла глаза. «Недавно мне снился сон». «Сон?» «Да. Я стояла на мосту, и все вокруг было в утренней дымке. Я не помнила, как попала туда, но точно знала, что мне нужно вперед. И я все шла и шла, но по пути так никого и не встретила. И вот мост резко обрывается, и меня начинает затягивать что-то черное, как будто болото. И я просто смотрела, как меня затягивает все глубже и глубже, но там внизу я как-то могла дышать. Рентара промолчал. И тогда я просыпалась. Я смотрелась в зеркало и видела, что у меня все лицо в слезах. Этот сон снился мне постоянно, так что я задумалась и все поняла. Кесара открыла глаза. И Рентара встретился с ней взглядом. Она готова была заплакать, в ее глазах заблестели слезы. Я подняла, почему плакала. Потому что осознала, когда-нибудь от нынешнего счастья ничего не останется. Кисара покачала головой и бросила на Рентара несчастный взгляд: Я убила их. Я всех убила. Глупая. Рентара взял Кисару за руку. Теплая. Ты стала такой уязвимой. Не волнуйся! «Ни Энджу, ни Тина, ни я никуда не денемся». «Да, ты прав». Рентаро взглянул на Кисару. Кажется, она немного успокоилась. А вот Рентаро, наоборот, ощущал какую-то тревогу. Людям снятся разные сны, особенно пока растут, так что не стоит придавать им так уж много значения. Но все таки мост во сне — важный мотив, олицетворяющий связь между прошлым и настоящим. А болото, как и черный цвет, означает злобу или зависть». Когда во сне человек тонет в болоте, он обычно отчаянно пытается выкарабкаться, но с Кисарой не так. Даже когда поняла, что тонет, она просто приняла это и не пыталась выбраться. Жутковато получается. Что бы это могло значить? Рентара вдруг покачал головой, стараясь отогнать незваные мысли. «И о чем я только думаю?» Кисара просто не может такое чувствовать. «Сатоми? А, да, что-то не так?» Кесара указала левой рукой на часы на правой. До завтра осталось всего пять минут. Еще днем ближе к крушению монолита. Все будет в порядке. Я защищу тебя, Кесара. Кесара удивилась, но тут же покраснела, после чего мило улыбнулась в ответ. Спасибо, Сатоми!» Рентара почувствовал, что и сам краснеет, и быстро отвернулся. Кесара четыре раза провела пальцем по стеклу часов и начала обратный отсчет. 10-9. Восемь, семь, шесть, 5, четыре... Рентаро почувствовал, как Кесаро сильнее сжала его руку. И вот спустя пару секунд наступил следующий день. Рентара наконец выдохнул. Звезды над ними так и продолжали ярко сиять. Для них ничего не поменялось. До падения Монолита осталось два дня.